«Что ж, ты хочешь сохранить капиталистическую систему, дабы поддержать в нас ощущение бренности человеческой жизни?» «Нет, милый Артс, этого я не хочу», — досадливо отвечал Дэчлин. «Позволь тебе напомнить о трагических антиномиях, которыми полна наша жизнь». «О них напоминать не приходится», — вздохнул Донгерсгейм. «Они сами о себе напоминают». И религиозный человек по неволе задается вопросом, правда ли мир творение Всеблагого Бога и только ли Бога, или же результат его сотрудничества, не хочу говорить с кем. «Хотел бы я знать, — проговорил фон Тойт-Лебен, — что молодежь других народов тоже лежит вот так на соломе и терзается проблемами и антиномиями. Вряд ли». С пренебрежением отозвался Дечлин. «У них, в духовном смысле, все обстоит куда проще и легче. За исключением русской революционной молодежи, — вставил Арц. У этих, насколько мне известно, идут беспрерывные споры, полные напряженнейшей диалектики. — Русские, — сентенциозно заключил Дечлин, обладают глубиной, но не формой». Западная молодежь формой, но не глубиной. То и другое есть только у нас, немцев. — Ну, это уж чистейший национализм, — засмеялся Хубмейр. — Нет, лишь преданность идеи, — отвечал Дейчлин. — Я говорю здесь только о желаемом. Задача, которую мы взяли на себя, беспримерная и отнюдь не совпадает с тем, в какой мере мы ее выполняем. Сущие и должные разделены у нас большей пропастью, чем у других народов, именно потому, что так велико должные. Оставим-ка в стороне национальный момент. Гораздо правильнее увязать всю эту проблематику с существованием современного человека вообще. Нельзя не признать, что с тех пор, как в людях исчезло непосредственное доверие к бытию, которое в былые времена было прямым следствием того, что человек от рождения включался в окружающий его целостный миропорядок, хочу сказать, в миропорядок, проникнутый духом религии и определенным образом устремленный к истине, уяснившийся нам через откровение, С тех пор, повторяю, как рухнуло это целостное мироощущение и возникло современное общество, наше отношение к людям и вещам бесконечно усложнилось, все стало проблематичным и недостоверным, так что поиски истины грозят обернуться отчаянием и отказом от нее». Попытка перейти от всеобщего разложения. К заложению основ нового порядка наблюдается повсюду, и если даже допустить, что у нас, немцев, это стремление особенно глубоко и настойчиво, и что другие народы не так страдают от своей исторической судьбы, то ли потому, что они сильнее нас, то ли потому, что тупее, тупее, отрезал фон Тойтлебен. Это ты так полагаешь, Тойтлебен. Но приписывать себе как нации исключительную остроту и чуткость восприятия всей историко-психологической проблематики и отождествлять поиски нового целостного порядка с немецким началом не значит ли уверовать в миф сомнительной достоверности и несомненного высокомерия, а именно в миф о народе с его романтическим культом воина, что уже есть явное язычество, чуть прикрытое христианской фразеологией и провозглашает Христа повелителем небесного воинства. Это опасная позиция, открытая демоническим влиянием. «Ну и что?» — спросил Дэчлин. «Демонические силы присутствуют в любом проявлении жизни, наряду с упорядочивающим началом». «Давайте называть вещи своими именами», — потребовал Шапелер, а может быть и Хубмейер. «Демоничность ведь по-нашему означает инстинкт, а инстинкты в наши дни тоже используются для пропаганды всевозможных основ единения. Психологии инстинктов хотят приукрасить и старый идеализм, чтобы сообщить ему подкупающую густоту и подлинность жизни» но от этого такая пропаганда не перестанет отдавать шарлатанством. Здесь я могу только сказать и так далее, ибо пора уже положить конец воссозданию этого разговора, или, вернее, такого разговора. На деле он конца не имел, и со всеми своими двухполюсными позициями, сознательно-историческим анализом, со сверхсовременными свойствами — оптической естественностью, диалектической логикой и реальной диалектикой, велся долго, до глубокой ночи, ученый, старательный и безбрежный, чтобы затем уйти в песок, правильнее будет сказать в сон, к которому нас решительно призвал староста Баваринский, дабы утром, впрочем, было уже почти утро, вовремя встать и двинуться в путь». Поистине, благодеяние оказала нам добрая природа. На у нее был сон, который вобрал в себя и растворил в забвении нескончаемый разговор. И Адриан, давно уже молчавший, поудобнее устраиваясь на своем ложе, в нескольких словах это отметил. «Ну, спокойной ночи. Хорошо, что можно это сказать. Дискуссии, по-моему, всегда следовало бы вести перед сном». Тогда им хоть обеспечен благополучный исход. После отвлеченного разговора бодрствование духа — пренеприятная штука. Рассуждение с позиции дезертира еще буркнул кто-то, и затем послышался храп, первое умиротворяющее свидетельство возврата к вегетативному состоянию двух-трех часов которого было достаточно, чтобы вновь придать силы этим славным юнцам для дружного, благодарно жадного наслаждения природой и непременных богословско-философических дебатов, никогда почти не прекращавшихся, во время которых они друг другу оппонировали и импонировали, взаимно друг друга поучали и поощряли. В июне месяце, когда из оврагов на лесистых возвышенностях Тюрингии неслись пряные ароматы жесмины и черемухи, так хорошо было бродить по непромышленному, вольному, ласковому и плодородному краю с приветливыми деревушками, где в кучку сбивались крестьянские домики старинной стройки, все на одно лицо. После этой земледельческой местности начиналась та, где преимущественно процветало животноводство — Мы шли по овеянной легендами тропинки вдоль гребня, поросшего пихтами и буками, по так называемому Ренштейгу, тянувшемуся от франконского леса в сторону Эйзенаха, с которого открываются виды на долину реки Верры, и где с каждым шагом становится все красивее, величавее, романтичнее, Так что речи Адриана о равнодушии юности к природе и о желательности лишь перед сном вести отвлеченные споры здесь, казалось, утрачивали всякий смысл даже для него самого, ибо только мигрень делала его молчаливым. Когда же головные боли его не мучили, он живо участвовал во всех дневных разговорах, и если природа и не исторгала у него восторженных возгласов, если он и созерцал ее со своего рода задумчивым спокойствием, то я все же не сомневаюсь, что ее картины, ее широко разлившийся музыкальный строй, проникали в его душу глубже, чем в души его спутников, и многие музыкальные образы чистейшей вольной красоты, впоследствии возникавшие в его тронутых духовностью творениях, заставляли вспоминать об этих совместных прогулках и впечатлениях.